Глава 30. Соня. Странное утро. Пришлось даже выкрутить воду, сделав ее более холодной, иначе голова отказывалась соображать. С Соня такое случалось последний раз очень давно. Настолько давно, что сейчас это все казалось словно не настоящим, а прочитанным в книге или просмотренном фильме. Соня почти забыла, каково это, Чувствовать влечение. Врач предупреждал, что таблетки, которые она пьет, чтобы вновь не поехать головой, отрицательно воздействуют на либидо. Соня выслушала это предупреждение, никак не отреагировав. Она вообще не считала чем-то важным такие побочные эффекты. А теперь вот вспомнила. Кажется, очарование Юры все-таки пробило брешь в ее стене. И теперь Соня стояла обливаясь почти ледяной водой, чтобы уменьшить жар, захвативший в плен ее тело. Но он не особенно уменьшался, потому что Соня слишком хорошо помнила, что увидела, выйдя из комнаты. У Юры была отличная фигура, да, и не только фигура. Но если до сегодняшнего дня Соня порой любовалась на парня исключительно отстраненно, как на скульптуру или манекен, то теперь от чего-то так не получилось. Появилось желание дотронуться, посмотреть поближе и даже... попробовать. Соня зажмурилась и сглотнула, прижимая ладони к груди. «Боже, что с ней такое? Юра ведь ее на 10 лет младше, считай мальчишка, веселый и беззаботный. Это ненормально. Не должна она все это чувствовать по отношению к нему». Хотя психиатр, скорее всего, сказал бы что-нибудь другое. Да он и говорил несколько раз, что она живая женщина с определенными потребностями, и что будет нормально, если у Сони кто-нибудь появится. И что это не измена и не предательство, он тоже говорил. Тогда ее это не волновало. Казалось странным, что кто-то может считать, будто она способна на чувства не к Андрею. А теперь вот вспомнилось... И не только потому, что вслед за желанием пришел стыд, но и потому, что... Соня считала, что не в состоянии желать никого, кроме Андрея. Целых два года считала. Но получается, что в состоянии. И она никак не могла понять, что думает по этому поводу».